Вместо шестой главы В книжном магазине Буки было настолько людно, что Славик раздумал заходить внутрь и направился к другому рассаднику культуры, располагавшемуся двумя кварталами выше. Там, однако, творилось и вовсе нечто несусветное, вызвавшее в памяти штурм развалин финансовой пирамиды толпой обманутых вкладчиков. А ведь впереди еще презентация ее, чьи листовки раздавали на перекрестках девчушки в бледно-желтых жилетиках. — Юноша! — в полголоса окликнула Славика холодноглазая дама, явно отлавливавшая входящих. — Вы не за словарем? — за словарем, — признался Славик. — Отойдемте за угол, — предложила она. Молодой опер пошел было за ней, но тут из стеклянных врат магазина на тротуар вывалились двое. Сердитый охранник и главный после маньяка, городской йофикатор Петр Семенович Педиков. «Ушел отсюда!» Злобно шипел хранитель духовных ценностей. «Резко ушел! В ментовку сдам!» «Это вас надо в ментовку сдать!» Отважно дребезжал в ответ бывший руководитель лиц студии. «Вы преступники! Вы невинных людей под молоток подводите!» «Минутку!» Сказал Славик даме и двинулся на выручку. Чего ж умир, земляк? Следует напомнить, что молодой Опер был юноша крепкий, рослый. Чего никак не скажешь о камуфлированном страже культуры, если и превосходившим Горбаченкова Петра в смысле физических данных, то не намного. Клиентов пугает, пожаловался страж. И буду пугать, с пеной у рта отвечал ему Пётр. Вы им в словари издательства Обеца Дари подсовываете, а там опечатки. Там бревенчатый черезё Мальчики, мальчики, укоризненно пробасила холодноглазая дама. Ну что вы дуркуете, как смешные, отойдёмте за угол. А вы, ошеревшись, повернулся к ней Пётр. Вы вообще контрафактом торгуете? У вас все слова рельефные. Самое разумное, что можно было предпринять в подобной ситуации, это увести Петра подальше от торговой точки. Поначалу тот ортачился, упирался, потом смирился. и позволил припроводить себя до ближайшей кафешки. «Что пить будем?» — спросил Славик, усадив собрата по перу за столик и присаживаясь напротив. «Кофе!» — бросил тот. «Только, пожалуйста, мужского рода, а не среднего!» Словно кастрюля с массивным донцем, сию минуту снятая с огня, он еще фыркал и побулькивал. «Мерзавцы!» — сдавленно возмущался Петр. Нет, я понимаю, если бы речь шла о грамотности, но тут же о жизни и смерти речь. Всё равно что поддельными лекарствами торговать. Вот. Он полез в мотёрчатую наплечную сумку и достал оттуда листы с выведенным на принтере текстом. Что это? Список словарей, которыми возможно пользуется маньяк. Где взял? Что значит где? Сам составил? Дай глянуть, пожалуйста. Список был обширен. и, видимо, включал все нынешние вокабулярии, где слово «желчь» увенчивалось точками, а слово «афера» ни в коем случае. А насовсем «прошу!» И Петр Педиков сунул Славику еще пяток экземпляров. «Будет возможность, к дверям магазина прилепите, двоечники!» Тут принесли капучино, и Петр смягчился. С блаженной улыбочкой сутулился над чашкой и прикрыл под слеповатые глазенки, вдыхая кофейный аромат. Собственно, любая языковая реформа очередная уступка двоешникам. Печально молвил он, не отверзая вешт: "Помените мои слова, Вячеслав. У законец скоро и звонют, и ложат". Славик сочувственно покивал, хотя правду сказать, сам зачастую употреблял обоню в законенных словца. Нет правильная форма была ему известна. Просто не хотелось выделяться из коллектива. "А вот вы, офикаторы", закинул он на удачу. «Как вы относитесь к этому маньяку?» «Знаете», — загадочно обронил Петр. «После сегодняшнего столпотворения в магазинах я уже не убежден, что это именно маньяк, в смысле маньяк-одиночка». «А кто же?» — ошалело переспросил Славик. «Банда?» «Да», — со вздохом подтвердил ее фикатор. «Не исключено, что мы имеем дело с конкурирующей организацией, ставшей на путь орфоэпического терроризма». какого? Орфеического, твёрдо повторил Пётр. И обратите внимание, Вячеслав, метод-то действенный. Видели, как раскупать кинулись? Так может это просто торговая акция? пошутил Славик. Залежались словари на складах, пошутил и задумался. Пока ты не знаешь, как называется явление, оно можно сказать, не существует. Но вот слово произнесено, И мир становится иным. Орфоэпический терроризм, аж мурашки вдоль хребта побежали. Мало нам было выхобитов. И ведь что удивительно, чем благороднее цель, тем более безобразные средства используются для её достижения. Чадолюбие и то приводит к жертвам. В позапрошлом году, например, издатели, борясь за право печатать учебники, просто перестреляли друг друга. Вот вам и всё чадолюбие. «Гражданин Пёдиков Пётр Семёнович!» Славик вскинул глаза и к удивлению своему обнаружил, что прямо перед их столиком стоит невесть, откуда взявшийся шеф в сопровождении Сани по прозвищу «Коррупция». Оба опера выглядели несколько озадаченными. Должно быть, не ожидали застать коллегу за распитием кофе с Петром Пёдиковым. Хотя, с другой стороны, чего тут неожиданного-то? В конце концов, мыльный сам дал установку сотруднику. «Подружись, расспроси». Бывший глава литературной студии обреченно встал. — Можно? — робко осведомился он и в два судорожных глотка допил свой капучино. — Пройдемте с нами! — буркнул мыльный. Затем, поколебавшись, повернулся к Славику. — Вы тоже! — допрашивали гражданина Педикова Петра Семеновича в том же помещении, откуда днем раньше изгнали с позором безграмотного лжеманьяка. Славик тихо сидел поодаль. И вот уже второй раз за истекшей или истёкшей сутки вновь изображал свидетели, а может быть, даже и сообщника. Ваша фотография методично потрешёл задержанного Алексей Михайлович Мыльный. Тот сорвал очки, рискнём предположить, что слово это всё-таки пишется через ё. Протёр стёкла краешком свитерка и выдрузил вновь, всмотрелся, погрустнел. Да, моя На снимке указано точное время и дата. Что вы делали позавчера в интернет-кафе? У била Г в 15:08 отправлял письмо. С обречённой улыбкой отвечал Йофикатор. Кому? Вам? Вот это? И задержанному была предъявлена распечатка послания, подписанного Джек Зэ Рипер. Да. Всё с той же ласковой улыбкой приговорённого откликнулся самозванец Джек. Что вас побудило его отправить?» Улыбка стала еще беспомощней и очаровательней. «Понимаете?» Мигая под слеповатенькими глазками, объяснил ее фикатор. «Мне хотелось помочь вам в расследовании, направить на верный след». «Я знаю!» Вскричал он, прижимая к воробьиной груди желтовато-розовые лапки. «Ваш опыт не сопоставим с моим, но признайтесь!» Вид с подобными мотивами преступления вы тоже сталкиваетесь впервые. И обратите внимание. Встревоженно добавил горбатенький Джэк Зэрипер, нервно пощипывая мочальную аккуратно подстриженную бородку. Я нисколько не претендовал на незаслуженную мною славу, поскольку использовал аноним. Что? Что использовал аноним? То есть подписался чужим именем. «В смысле псевдоним?» «Нет, псевдоним — вымышленное имя, а аланим — реально существующее». Сунуть этого ботаника в камеру к матерым уголовникам, ох, показали бы ему там аланим. Впрочем, нет, не стоит. Живым он оттуда точно не выйдет. «Вершков нахватался», — презрительно сказал мыльный. «Славейчик ученых надергал. А школьную-то программу подзабыл, а? Стыдуха». «Простите, не понял». налепитал Пётр. Старший опер взял чистый лист и размашисто начертал на нём слово большими буквами, перевернул, предъявил. Зачитай. Афера, азадачно помегав, зачитал задерженный. Так какого ж ты рожна? ласково и жутко спросил мыльный. На первой жертве афёра вырезал грамотий твою юфикацию. Пёдыков отшатнулся и онемел. — В словарь лень заглянуть, — продолжал мыльный, не давая гражданину Пёдикову опомниться. — Других учишь, а сам ошибки на трупах делаешь. Да уж, что-что, а что, на пушку брать Алексей Михайлович умел виртуозно. Умел и любил. Причем выходило это у него обязательно в каком-то, знаете, педагогическом менторском тоне. Вызовет, бывало, подследственного, а Дориту стала насмешливым взглядом. — Ну что, второгодник? — Да. Спросит. «А че это я второгодник?» — взъерепенится тот. «А кто ж ты? Какой вес нужно привязывать к мертвому телу, чтоб потом не всплыло? А ты какой привязал? На уроках надо было сидеть, а не прогуливать». Разобидит, втянет в спор, сам увлечется, карандашик схватит, сидят оба, вычисляют. А убийца-то, считай, сознался уже. Не зря же передавалась из уст в уста нетленная фраза, якобы брошенная в досаде мыльным уже расколотому рецидивисту: "Да погоди ты с признанием со своим, да сказать дай". Однако в данном конкретном случае приёмчик не сработал. "Я", дрогнувшим голосом начал Пётр, "ну, я я не мог вырезать на трупе Афёра". Йофикатор задыхался. У него даже зубы слегка дробижали, и не подумайте, что от страха, от негодования. Вы вправе обвинить меня в чём угодно, только не в этом. А, значит, вырезала фера. А потом шёл какой-нибудь бомшу и точки поставил, так. Пёдиков молчал. Взгляд у него был не столько пришибленный, сколько оскорблённый. Вот вы пишете, скучным голосом продолжил Мыльный, снова беря в руки распечатку электронного письма, Я и впредь намерен уничтожать тех, кто уничтожает мой великий и могучий, правдивый и свободный русский язык. Я и впредь намерен уродовать тех, кто уродует его. То есть в орфографии вы согласны с какой? Того слова, что на трупе. На первом трупе. Нет. А что ж тогда пишете? Понимаете? Принялся выпутываться Пётр. Об убийстве я узнал из газет. А в газетах буква ё не употребляется. У них там, я слышал, даже программы такие есть, чтобы не пропускать при вёрстке. Что за газета? Провинциальные вести. Старший опер насупился, посопел. Ваша? спросил он, предъявляя списки словарей, изъятые у Петра и у Славика. Моё? Откуда это у вас? Сам составил. Так, процодил мыльный, поворачиваясь к сотруднику. Проводите гражданина Педикова Петра Семеновича в следственный изолятор. — В изолятор? — с тревогой переспросил тот. — А вы как думали? — холодно молвил опер. — Ваше электронное письмо, по сути, признание. Будем разбираться. Ведите. А я пока потолкую со вторым задержанным. — Поверьте, Вячеслав тут вообще ни при чем! — всполошился ведомый к дверям Петр. — Он меня всего лишь кофе угостил. Разберёмся. Йофикатора вывели. Ну что, Славик, мрачно изрёк старший опер, когда они остались наедине. Считай, что задание у тебя прежнее.